Третье. Под крышкой гроба. В углу пассажирского салона «Боинга-747» стояла звуконепроницаемая фиберглассовая кабина с откидной крышей. Внутри ее находился небольшой экран электронно-лучевой трубки. Кабину называли «гробом», потому что работа в ней могла вызвать приступ клаустрофобии даже у психически очень уравновешенного человека. Как только самолет пересек половину Атлантического океана, в гроб направилась Росс. Прежде чем опустить крышку, она бросила взгляд на Элиота и Эми. Эти двое крепко спали и громко храпели во сне. Потом на Янсена и Левина, которые играли на компьютере в морской бой. Росс устала, но она и не рассчитывала на то, что ей удастся высыпаться в течение ближайших двух недель. По ее предположениям, примерно столько должна была продлиться их экспедиция. В течение 14 дней... 336 часов, команда Рос или опередит Евро, японский консорциум, или проиграет ему. И тогда Стизер навсегда потеряет право на эксплуатацию минеральных богатств в Верунге. Гонка уже началась, и Карен Рос не собиралась ее проигрывать. Она набрала код Хьюстона, потом свой, и дождалась, когда включится система скремблирования. С этого момента сигнал будет запаздывать на 5 секунд. И в Хьюстоне, и на самолете, поскольку и Росс, и Тревис, чтобы избежать подслушивания, будут переговариваться предварительно сжатыми во времени сигналами. На экране появились блестящие буквы Тревис. Карен Росс в ответ набрала слово Росс и взяла телефонную трубку. "Паршивые дела", сказал Тревис. Правда, Росс слышала не голос своего шефа, а воссозданный компьютером. «Невыразительный, обезличенный аудиосигнал». «В чем дело?» — спросила Росс. «Косоглазы мчатся во весь опор», — сказал искусственный голос Тревиза. Карен хорошо знал этот сленг. Трейвис всех конкурентов называл косоглазами, потому что за последние четыре года конкурентами с Тизер в большинстве случаев были японцы. Трейвис любил повторять. «В 70-е и 80-е годы это япошки, в 90-е — китайцы». «Один черт, косоглазые, ведь работают по воскресеньям, и им наплевать на футбольные матчи. Нам придется держать ухо востро». «Детальнее», — сказала Росс. Пока сигнал шел к Хьюстону и потом назад к самолету, она успела представить себе, как Трэвис сидит в кабинете контроля связи с Тизер и слушает ее искаженный компьютером голос. Говорить с включенной системой скремблирования непросто. То, что обычно выражается посредством интонации — «Нужно четко и понятно выражать только словами». «Им известно, что вы уже в пути», — проскрипел Трэвис. «Они пересматривают свои планы, торопятся. Там всем заправляют немцы, ваш друг Рихтер. Буквально через несколько минут я организую приманку. Это хорошие новости». «А плохие?» «За последние десять часов в Конго все пошло кувырком», — сказал Трэвис. «Мы получили отвратительнейшую геополитическую сводку». «Давайте распечатку», — сказала Росс. На экране появились слова «геополитическая сводка», а ниже убористым шрифтом набралось сообщение. Заирское правительство через посольство в Вашингтоне объявило восточную границу через Руанду закрытой. «Объяснения не даются, предполагается результате танзанийского вторжения Уганду». Войска Адиамина спасаются бегством Восточный Заир. Неизбежно осложнение, но факты противоречивы. Местные племена Кигани восстали, сообщается, зверствах каннибализма и т.д. Живущие в лесах пигмей ненадежны, убивают всех приезжающих тропические леса Конго. Заирское правительство направило генерала Мугуру, более известного под кличкой Мясник, Стэнли Подавить восстание Кигани любой ценой. Ситуация в высшей степени нестабильна. Теперь единственный разрешенный путь Заир – Запада через Киншасу. Фактически вы предоставлены сами себе. Теперь чрезвычайно важно нанять белого охотника Мунро любую цену. Не допускайте его консорциуму, заплатим сколько угодно. Ваше положение чрезвычайно опасно. Чтобы остаться в живых, нужен Мунро. Рос не сводила взгляда с экрана. Трудно было себе представить более неприятные известие. «Вы в курсе дел консорциума?» – спросила она. Еврояпонский консорциум теперь включает Хакамичи, Япония, Герлих, Германия, Ворстер, Амстердам. К сожалению, разрешили все противоречия теперь в Тесном Союзе. Отныне любое время можно ожидать перехвата радиопередач – «Нас контролируют. Будьте готовы мерам электронного противодействия и военной тактики достижения цели. Они прибудут Конго, надежный источник, не позднее сорока восьми часов, и сейчас ищут Мунро». «Когда они будут в Танжере?» — спросила Росс. «Через шесть часов, а вы?» «Через семь. А что с Мунро?» «А Мунро нам ничего не известно», — сказал Трэвис. «Сможете его подставить?» «Нет проблем», — ответила Росс. «Я займусь организацией сейчас же. Если Монро не захочет прислушаться к нашим словам, обещаю. Раньше, чем через семьдесят часа, его из страны не выпустят». «А что вы задумали?» — спросил Трэвис. «Чешские автоматы. Будут найдены в его доме с отпечатками его пальцев. Очень четкими. Должно сработать». «Должно», — согласился Трэвис. «А как ваши пассажиры?» Он имел в виду Элиота и Эми. С ними все в порядке, они ничего не знают. «Пусть остаются в неведении», — сказал Трэвис и отключил связь.